Огонь трещал, пожирая сухие дрова. Келья отца Игнатия была совсем крохотной. Глиняные стены его жилища украшали пучки сушеных трав. А в углу в кровати стоял большой книжный шкаф, заставленный фолиантами и разнообразными трактатами. Деревянная кровать с соломенным матрасом завершала убранство комнаты. Священник растолок в ступе пучок трав и залил его кипятком. Старый добрый чабрец остужает голову и согревает душу. Он протянул керамическую пиалу Арчибальду. Взяв чашу двумя руками, юноша кивнул в знак благодарности. А можно вопрос, святой отец? Валяйте, время у нас еще есть. Коротать его в беседе с достойным собеседником – божественное удовольствие. Кто такие окаянные? Ух ты, вот это поворот событий! Старик застучал ложкой по своему стакану, размешивая в нем мед. Человек при жизни, схлопотавший проклятие Каина, окаянный. как бы так. А что это за проклятие? Первые дети Адама на земле — это Каин и Авель. Каин из зависти напал на брата и убил, и творец проклял его. Куча людей убивают кучу людей, и все прокляты? И да, и нет. Убийцы и душегубы свои души губят, кровью руки обогряя. Их ведет алчность, зависть, страх, иногда безысходность, как у солдат на поле боя. но все они убивают, чтобы выжить или обрести какие-то блага, прибыток для сущей жизни. Их судный день еще не наступил, их деяния будут взвешены после их смерти, и у них не будет шанса что-то исправить. А окаянные? Каина судили при земной жизни, и у него, как и у остальных окаянных, еще был шанс спасти бессмертную душу. Их приговор строг, Но у проклятого есть время и силы все исправить или усугубить. Просто чаще всего окаянный срывается в бездну, сея смерть и ужас. Но в миру бытуют легенды о великих воителях, истинных окаянных, презревших смерть и свершивших великие подвиги во благо человеков. Так что же за проклятие это такое? Оно разделено на две части. Первое. Земля, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей, не станет более давать силы своей для тебя, не взрастить тебе на ней хлеба себе в пропитание, и станешь ты изгнанником, искитальцем на земле. Убийство отныне ремесло твое, и не будет покоя тебе нигде, пока не умолишь ты грехи свои, и смерть не примет тебя в свои объятия. Священник отхлебнул из своей чашки. И вторая часть, рожденная после мольбы о суровости первой части. Как все запутано. Арчи тоже сделал глоток, следуя примеру священника. «Всякому, кто причинит тебе вред, отмстится всемеро. Гибель понесешь ты на плечах своих, и никто из смертных не одолеет тебя». «Пока ты сам не взалкаешь смерти», — закончил Арчибальд. Священник выронил чашку из рук и со страхом взглянул на юношу. Это текст одна из самых сокровенных тайн ордена. Откуда, Боже мой! Он прикрыл рот дрожащей рукой. Это многое объясняет. Объясняет, что? Неважно. Просто помните: это неоднозначное проклятие. Лишь носитель его решает, что это дар или наказание. Как проклятие может быть благословением? На этот раз Арчи чуть не облился огненным настоем чебреца. Это как топор, он может и разрушать, а может и созидать. Тот, в чьих руках топорище, решает оружие это или инструмент. Убийца может спасти душу? Все мы грешны. Мы рождаемся с грехом, семь великих смертных грехов. Гордыня, она же тщеславие, зависть, гнев, алочность, сребролюбие или скупость, блуд, похоть, чревоугодие, обжорство. и уныние, лень. То есть все это наши эмоции, наша реакция на окружающий нас мир. Грех – не действие, грех – наша эмоция. Но эмоции нематериальны, они порождают действия, не являясь ими априори. Священник сделал еще один глоток, его голос перешел на шепот, словно он выдавал величайшие тайны мира. Но и у эмоций, как у любой медали, две стороны. Если при виде красивой женской фигуры поднимается писюн – это похоть, а если настроение – эстетический экстаз. И примеров можно набрать кучу. Наше понимание и реакция определяет, какие мы и чью сторону защищаем, какие идеалы мы отстаиваем. Мы можем радоваться чужому успеху, но чаще всего просто завидуем, причем сами палец о палец не ударили, чтобы добиться того же. Грехи разрушают нашу душу. И вот уже жизнь не так хороша, потому что у соседа дом больше, урожай богаче. Недаром говорят, в чужом саду и трава зеленее. Арчибальд отложил чашку. Его чело стало угрюмым, но священник ободряюще похлопал его по плечу. Грязь и прах, из которого созданы наши тела, дают о себе знать. Каждый из нас ведет эту неведомую войну. Бой идет внутри каждого, и кто возьмет верх в этой борьбе, важнее для нас самих, ежели чем для Небесного Отчи. Судьба — не строгое чередование событий, она — препятствия и задачи, поставленные нам на этом экзамене под названием «Жизнь». Любой, совершивший убийство, убийца же. Убийца, но окаянный не убивает, он сживает своих противников. Он жнец, серп в руках Ангела Смерти, воплощение костлявой старухи в человеческом обличье. Проклятие Каина – самое страшное, что может постичь человека. Все вокруг него погибнет, все, до чего он дотронется, обратится в прах. У смерти нет ни друзей, ни родни, ни любви. Ей неведом покой, а единственное богатство ее – коса, орудие жатвы. Человек – смерть, вместилище грехов своих жертв. И проклятие не снять? Каин не только открыл насильственной смерти дверь в наш мир. Покаяние. Тоже его дар людям. Значит, надежда есть. Надежда есть всегда. Спасибо, Святой Отец. Помни: единственный путь к спасению самопожертвование. Дари, а не собирай. Служи и жертвуй, иного не дано. И главный вопрос: что случилось между герцогом и Маришкой? Что произошло? Я думаю, истинной правды мы никогда не узнаем, но нам очень скоро расскажут. То, что сочтут нужным, ну или сочинят удобоваримую историю. Брошь, которую ты нес герцогу, принадлежала еще прабабке Маришке, великой Иоанне Мудрой. Говорят, Эдвард-завоеватель принес ее в дар на помолвку. Отец Иоанны, Ратибор, отдал руку дочери, и два княжества Рада и Гар объединились в единое государство Радагар. В приходской школе отец Ануфрий рассказывал об этом. между чтениями священописания и уроками арифметики, но про он ничего не говорил. Священник улыбнулся и продолжил. Так вот, Маришка получила ее, когда отреклась от трона в пользу Аналейны, дочери брата. Я помню, шесть лет назад Аналейна вышла замуж за Авакина, герцога Тосконского, а оскорбленный Евросий, легат Магрийский, поклялся отомстить за унижение. Так вот, мой юный друг. Это брошь, символ единения нашего государства, и вряд ли кому-то придет в голову платить этим шедеврам вместо обычного золота. И вполне понятно неудержимое желание кашмирцев обладать этой реликвией. Но Скоромуш верил в то, что делал, и умер за это. Арчи был обескуражен. Я думаю, Сигизмунд использовал его в своих интересах. Тем более всем при дворе было известно, что поручик Нушницкий питает Кобигейл чувства. Скорому шпал жертвой мерзкой интриги. Я думал обманы и подлоги удел Черни. Арчибальд выглядел растерянным и разочарованным. Люди, жаждущие власти, а тем более, если речь идет о короне, не гнушаются ничем. Сигизмунд как раз из таких. Он и женился на Маришке в расчете на трон. Но герцогиня спасла страну от междоусобицы, уступив трон. Диалог прервали. все тот же вездесущий Лестер принес известие о сборе в Малахитовой зале. Когда, следуя за Лестером, Арчи и священник вошли в залу, герцогиня уже стояла на импровизированной трибуне и говорила. Ее голос, нежный и сильный, казалось, проникал в самую душу, в самые сокровенные уголки души. Я слишком долго старалась избегать ответственности, принадлежащей мне по рождению. Не было ни дня, когда бы я не думала о том, а случилась бы интервенция магрицев, «Не отрекись я от трона!» Голос Маришки Барахлюш был четок и строг. «Вряд ли. Дерзость Авакина — лишь повод. Повод, а не причина. Они нашли бы другой повод для начала войны. Хуже того, они заставили нас поверить, что мы сами виновны в этой войне, и что оккупация — справедливая плата за наши злодеяния». Герцогиня великолепно владела ораторским искусством, руки дворян уже покоились на эфесах мечей. Плетя гнусные интриги, Разлагая нас изнутри, островитяне алчут обезличить нас, стереть в пыль наши традиции, заставить нас забыть, кто мы есть. Даже сейчас они пытаются опорочить мою племянницу, силой удерживая ее в монастыре благочестивой Матроны Марфы под Ельней, пытками и уговорами заставляя отречься от престола. Будем ли мы это терпеть? Или, обнажив оружие и подняв знамена, ринемся на помощь королеве? Дворяне забрятся ли оружие? Кое-где раздались крики «Веди нас! Мы с тобой, Маришка!» Герцогиня повела рукой, и гул стих. Она управляла толпой дворян, как искусный дирижер гигантским оркестром. Но прежде чем двинуться в Ивию, на помощь королеве у меня будет первостепенная просьба. Напряжение достигло апогея. Все разговоры и перешептывания стихли. Радогарцы внимали словам герцогини. «Сегодня ночью...» Враги посягнули на самое дорогое, что есть у меня, похитив Эбигейл прямо отсюда, из замка. А поддавшись магрийскому искушению, мой супруг Сигизмунд стрелял в меня. Рокот прокатился по зале, зазвенели обнажаемые клинки. — Измена! Смерть предателю! — ответила собравшееся дворянство. — Лишь благодаря отваге простого извозчика и его отважной подруги я стою перед вами. Арчибальд! Дворяне начали озираться, ища глазами героя. Святой отец ткнул возницу в бок. Арчи поднял руку. «Иди ко мне, мальчик мой. Я знаю, твоя душа жаждет мщения. Твоя невеста заняла мое место в ковчеге, плывущем в царство мертвых». Юноша стиснул зубы и сжал рукоять Ятагана. «Я дам тебе шанс. Я знаю, где гнездо тварей, отравивших нашу жизнь. И я прошу тебя не как герцогиня, прошу как мать, у которой отняли ее дитя. Возглавь моих гренадеров». «Займи место славного воина-скоромуша! Стань правой рукой моему капитану Радомиру!» Арчи рухнул на левое колено. «Я умру за вас, ваша светлость! Но я обычный кучер из небольшого городка. Я незнатен и не богат. Арчибальд потупил взгляд, не смея смотреть в глаза Маришки. «Прими мое предложение, и я, Маришка лишь дочь Ярослава, наследница Эдварда-завоевателя, объявлю тебя боярином земель Скавии. Ты же оттуда родом!» Да, ваша светлость. Но герцогиня приложила палец к его губам. Дворяне замерли. Клянись верности мне и моей семье. Клянись верности королеве Радагара и его народу. Клянись принять смерть, но не отступить перед врагами родины, не страшаясь ни их количества, ни их могущества. Маришка пальцами за подбородок подняла голову возницы и впилась глазами в его глаза. «Клянись», — прошептала она. Я клянусь, госпожа, встань, храбрый воин, Наместник Скавии, достойный Арчибальд. Верни мою дочь домой.